глава двадцать восьмая черт возьми асад что стряслось в редовре я никогда прежде не слышал чтобы антонсен так возмущался асад дернул стул карл не принимай слишком близко к сердцу просто произошло недоразумение недоразумение в таком случае можно сказать что и великая французская революция разразилась по чистому недоразумению тогда не объяснишь ли мне Каким образом это недоразумение вылилось в то, что два здоровых мужика катались по полу датского отделения полиции, молотя друг друга в фарш? Куда? «Фарш» означает «в голову». Да ты и сам будь не ладен в курсе, по каким именно частям тела ты колотил с Самира Гази. Приди в себя, Асад. Мне нужно членораздельное объяснение, откуда вы друг друга знаете. А мы не знакомы вовсе. Ай-яй, Асад, так дело не пойдет». Абсолютно незнакомого человека никто не станет колотить ни с того, ни с сего. Если тут замешана борьба за главенство в семье, или брак по принуждению, или чертовы понятия о чести, выкладывай все на чистоту. Нам необходимо расставить все по местам, иначе тебе нельзя будет здесь работать. Не забывай, что Самир полицейский, а вот ты нет. Асад наклонился к Карлу с печальным выражением лица Я могу хоть сейчас уйти, если ты так хочешь. Я искренне надеюсь, что наша с Антенсеном давняя дружба удержит его от мысли просить меня о таком решении». Карл перегнулся через стол. «И все же, Асад, когда я тебя о чем-то спрашиваю, ты должен отвечать. И хочешь ты или не хочешь, я все равно чувствую, что здесь что-то нечисто. Возможно, дело будет иметь более серьезные последствия для твоего пребывания в стране, чем потеря этой обалденно фантастической работы». «Таково, если хочешь знать мое мнение. Тогда, может, установишь за мной слежку?» — спросил Асад. Слово «обиженный» было бы чересчур мягким описанием выражения его лица. «Но есть какая-то связь с вашей прежней жизнью? Например, в Сирии?» «Нет, не в Сирии. Самир Иракец». «Значит, ты согласен с тем, что у вас какие-то счеты, но при этом вы друг с другом не знакомы». «Да, Карл. Может, хватит расспросов?» «Возможно. Но если ты не желаешь, чтобы я расспрашивал о вашей с Самиром газе стычке, тебе придется самому сказать на эту тему пару слов, которые успокоили бы меня. Кроме того, отныне, при любых обстоятельствах, держись от Самира подальше». Асад некоторое время сидел, уставившись перед собой, потом кивнул. «Я виноват в смерти одного из родственников Самира». «Я не хотел, чтобы так вышло, Карл, поверь». «Да-да, ведь тогда я не знал». Карл на секунду закрыл глаза. «То есть ты уже успел совершить преступление в Дании?» «Нет, Карл, я тебя гарантирую». «Тебе, Асад, я тебе гарантирую». «Окей, именно это я и делаю». «Значит, все случилось уже давно?» «Да». Карл кивнул. «Может быть, когда-нибудь Асад сам расскажет подробности». «Никто не хочет взглянуть!» Ирса просочилась в дверь без предупреждения. В кое то веки она выглядела весьма серьезно. Пришло факсом из полиции Роннибю две минуты назад. Итак, вот как он выглядит. Она выложила факс перед ними. Это не был фоторобот, похожий на те, что составляют, комбинируя на компьютере, различные фрагменты лица. Это была чистая работа. поистине хорошо проделанное с тенями и прочими мелочами, аккуратное цветное изображение мужского лица, которое в целом можно было назвать гармоничным, но при ближайшем рассмотрении все же выявлялись некоторые несоответствия. «Он похож на моего двоюродного брата», — сухо заметила Ирса. «Свиновода из Рандерса». «Именно таким я никак себе его не представлял», — признался Асад «Да и сам Карл тоже». Короткие бакенбарды, темные усы, резко и аккуратно обнажавшие верхнюю губу, волосы чуть светлее усов, с ровным пробором, густые брови, почти сходившиеся на переносице, чуть полноватые губы правильной формы. Нужно иметь в виду, что этот рисунок может довольно отдаленно напоминать оригинал. Помните, что Трюгвы было всего 13 лет, когда все случилось, а с тех пор прошло почти столько же времени». «К этому добавьте то, что с возрастом мужчина изменился. Но как бы вы определили возраст этого человека?» Помощники уже собирались высказать свои предположения, но Карл оборвал их. «Присмотритесь повнимательнее. Усы, возможно, чуть старят его. Напишите свои варианты вот здесь». Он вырвал два клочка бумаги из блокнота и протянул их Ирсе и Асаду. «Только подумайте, он убил Поула Холта!» — воскликнула Ирса. такое впечатление, будто он убил кого-то из наших знакомых. Карл записал цифру и забрал две другие бумажки. Итак, на двух было написано 27, на третий — 32. Асад, мы с Ирсой решили, что ему 27. Почему ты считаешь, что он старше? Исключительно на основании вот этого. Он поднес палец к линии, коса протянувшейся над правой бровью. это отнюдь не морщинка вызванная частым смехом он указал на собственное лицо широко улыбнувшись и продемонстрировав почти сомкнувшиеся уголки глаз посмотрите они тянутся прямо к щеке а взгляните теперь он опустил уголки рта и стал выглядеть так же как только что при допросе карлом вот тут не появилась ли полоса он указал на точку уброви ну да однако ее не так просто заметить согласилась ирса копируя мимику асада и ощупывая кожу у бровей это потому что я веселый человек чего не скажешь об убийце с подобной морщинкой либо рождаются либо она появляется потому что человек мало радуется и на ее проявление требуется время моя мать была не особенно жизнерадостной и у нее эта штука появилась в пятьдесят «Может, ты прав, а может и нет», — подытожил Карл. «Но мы сошлись на том, что его возраст близок к нашим догадкам». Примерно так оценил его и Трюкве. Итак, сейчас, по-видимому, ему 40-45 лет, если он еще жив. «А мы не можем отсканировать это изображение и немного состарить его», — предложила Ирса. «Компьютерная техника позволяет это сделать». Конечно, но программа может пойти в неверном направлении, и портрет окажется еще более вводящим в заблуждение, чем сейчас. Давайте лучше оставим как есть. Довольно приятный мужчина. Типаж чуть привлекательнее среднестатистического. Довольно мужественный вид, но в то же время невыразительный и немного консервативный конторский стиль. Мне кажется, он похож на солдата или полицейского, добавила Ирса. Карл кивнул. Этот тип мог быть кем угодно, самый распространенный случай. Но он посмотрел на потолок. Проклятая муха снова была тут, как тут. Может, заставить ведомство потратиться на специальный спрей? Разве это не более предпочтительнее, чем тратить на насекомое пулю? Карл поежился и остановил взгляд на Ирсе. Ты сделаешь копию фоторобота и разошлешь по всем полицейским округам. «Не надо объяснять, каким образом». Она пожала плечами. «И еще Ирса. Прежде чем отправлять сообщение, дай мне посмотреть на текст». «Какой текст?» Мерк вздохнул. «Во многих вещах Ирса была потрясающе способна, и все-таки она не Роза. Тебе нужно писать ситуацию, сообщить, что мы подозреваем этого человека в совершении убийства, и хотели бы знать, если человек с такой внешностью когда-либо был замечен в том или ином противоправном действии». И что дальше, Карл? Какая тут связь? У тебя есть какие-нибудь предположения? Ларс Бьорн нахмурился и протянул начальнику отдела фото четырех Джанковичей. Что дальше? То, что если вы намереваетесь расследовать ваше дело о поджогах, вам следует в регистре преступников поискать сербов с такими же кольцами, как у этих здоровяков. Возможно, кое-кого вам удастся отыскать в датских архивах, но, будь я на вашем месте, незамедлительно связался бы с полицией Белграда». «Ты считаешь, что трупы, обнаруженные на пожарищах, принадлежат сербам, связанным с семьей Джанковичей? И кольца указывают на эту родственную связь?» — уточнил шеф. Именно так. И, по-моему, они чуть ли не родились с этими кольцами, если в мизинцевой кости даже наблюдаются некие искривления. Получается целый криминальный союз, заключил Бьорн. Карл взглянул на него с глуповатой улыбкой. Удивительная быстрота реакции для столь тяжкого понедельника. Маркус Якобсен, сидевший рядом с Бьорном, жадно смотрел на пачку сигарет на столе. Да, можно расспросить наших сербских коллег. «Если дело и правда обстоит так, как ты предполагаешь, членам данного союза нужно было родиться. Тебе известно, кто сейчас заправляет этими предприятиями, выдающими займы? Четверых основателей уже нет в живых, насколько я понял». Ирс работает над выяснением этого вопроса. «Теперь это акционерное общество, но мажоритариями по-прежнему являются люди с фамилией Джанкович. То есть сербская мафия, выдающая суды». «Да. Нам известно, что сгоревшие фирмы в тот или иной момент являлись должниками этой семейки. Чего мы не знаем, так это зачем было оставлять в огне трупы, и данный вопрос мы со всей деликатностью передаем вам». Карл улыбнулся и протянул через стол еще одну фотографию. «А вот предполагаемый убийца Поула Холта и похититель его младшего брата. Прекрасный парень, правда?» Маркус Якобсен взглянул на фото, как на многие другие. В свое время он повидал фотографии убийц в избытке. «Я так понимаю, Пасгард сегодня совершил пару подвижек в этом деле», — сухо произнес Якобсен. «Все-таки хорошо, что вы получили небольшую подмогу». Карл нахмурился. «Черт его пойми, о чем он». «Какие подвижки?» — спросил он. «А он тебе еще не сообщил?» «Значит, сейчас он все излагает в рапорте». Через двадцать секунд Карл появился в кабинете Пасгарда. Мрачная комнатка. Семейная фотография, где были запечатлены всего три человека, лишь подчеркивала, насколько мало общего с домом имеет кабинет государственного служащего. «Что происходит?» — поинтересовался Карл, пока Пасгард продолжал стучать по клавиатуре. «Еще две минуты?» и вы получите рапорт, после чего я развяжусь с этим делом». Звучало уж как-то чересчур многообещающе. И тем не менее, ровно через две минуты Пасгард развернул офисное кресло и сказал, «Ну вот, теперь можешь прочитать с экрана, прежде чем я выведу на печать, так что исправь сам, если что-то покажется тебе недостаточно ясным». Пасгард и Карл пришли в префектуру примерно в одно и то же время – Однако, несмотря на то, что Карл никогда не старался никому угодить, чаще всего именно ему доставались более выгодные задания, выдающееся бельмо на глазу для такого Полиза, как Пасгард. А потому кислая улыбка Пасгарда являлась всего лишь легким отголоском невероятного умиротворения, разливающегося у него по внутренностям, пока Карл читал рапорт. «Хорошая работа, Пасгард». Собственно, вот и все, что он сказал. «Асад, ты сегодня торопишься домой или сможешь поработать еще несколько часов?» Столько к одному, что он не посмеет отказать. Асад улыбнулся. Он явно воспринял это предложение как любезность. Теперь можно было продолжить работу с текстом. Все дискуссии о Самире Гази и реальном адресе проживания Асада заморожены. «Ирса, поедешь с нами, я отвезу тебя домой. Все-таки нам нужно проехать по этой дороге». «Ну, нет, только не через Стэн -Лёса. упаси боже, я не хочу. Нет уж, я поеду на поезде, я люблю ездить на поездах». Она застегнула пальто и закинула на плечо аккуратную маленькую сумочку под крокодиловую кожу. Ее одежда явно была инспирирована старыми английскими фильмами, как и коричневые дорожные туфли на массивных каблуках средней высоты. «Сегодня ты не поедешь на поезде, Ирса», — констатировал Мёрк. По дороге я собираюсь проинструктировать вас обоих, если вы не против. С некоторой неохотой она залезла на заднее сиденье, почти как королева, которую поглотила привычная для нее карета, запряженная четверкой лошадей. Скрестила ноги и поставила сумочку на колени. Вскоре под пожелтевшей от сигаретного дыма крышей разлился аромат парфюма». Пасгард получил ответ из отделения аквабиологии, с чем связано несколько любопытных фактов. Во-первых, теперь достоверно определено, что чешуйки принадлежат сорту фьордовой форели, которую, как следует из названия, чаще всего вылавливают во фьордах на пограничной территории между пресной и морской водой. А слизь, поинтересовалась Ирса, возможно, от синих устриц или креветок, точно не было установлено. А откивал с переднего пассажирского места, раскрыв первую страницу Краксовской карты Северной Зеландии. Через мгновение он ткнул пальцем в середину обзорной карты. «Ага, вот они. Роскелефьорд и Исефьорден. Ого! А я и не знал, что они сливаются у Хундестеда. «Боже!» — донеслось сзади. «Неужели вы собирались перебираться через каждый из них по отдельности? Вот уж бы вы измотались». «Верно». Карл бросил на нее взгляд в зеркало заднего вида. Но у нас имеется знакомый моряк из местных, который как раз живет в Стендлесе. Асад, ты наверняка помнишь его по делу о двойном убийстве в Рёрвиге. Томасон, тот, что знал отца убитых. А, точно. Его звали как-то на А.К. У него еще такой огромный живот. Именно, его зовут Клэс, Клэс Томасон из полицейского участка в Ньюкобинге. У него во Фредериксуне. «Пришвартована лодка, и он знает каждый фьорд в округе. Он проведет нас вокруг. У нас осталось несколько часов до того, как стемнеет». «Так мы поплывем?» — робко спросил Асад. «Да, это необходимо, если мы собираемся найти эллинг, расположенный у самой воды». «Карл, я как-то не в восторге от этой затеи». Мерк предпочел не услышать этой реплики. «Помимо указания на то, что это место обитания фьордовой форели...» У нас есть дополнительная подсказка. Нам следует вести поиски Эллинга во фьордовых устьях. Хотя я и признаю это с большой неохотой, но Пасгард проделал действительно отличную работу. Оставив аквабиологов работать с образцами, он с утра отправил бумагу в технический отдел, чтобы исследовать те тени, о которых упоминал Лаурсен. И действительно, там обнаружили следы типографской краски в ничтожно малом количестве, но все же... «Я думала, шотландцы проверили подобные вещи», — заметила Ирса. «Но в первую очередь они изучили не столько саму бумагу, сколько написанные на ней буквы. Но когда технические специалисты в очередной раз проштудировали лист к сегодняшнему утру, оказалось, что остатки типографской краски разбросаны по всему куску. Просто краска или там что-то написано?» — не унималась Ирса. Карл улыбнулся. Однажды он с еще одним пареньком застрял на рыночной площади в Брендерслеве, уставившись на отпечаток подошвы. Слегка смазанный дождем, он все же явно отличался от остальных. Они обнаружили, что по краю подошвы были вырезаны какие-то буквы, и лишь спустя некоторое время догадались, что отпечаток оставался на земле в зеркальном отражении. Там было написано «Педро». Вскоре была выдумана история про то, что на машиностроительном заводе «Педерсхоп» один из рабочих опасался, что у него украдут единственную пару рабочих ботинок. И впредь, когда мальчишки запирали свою одежду в шкафчиках открытого бассейна на другом конце города, они всегда вспоминали о бедняге Педро. Отсюда брал начало интерес Карла к детективным расследованиям, и вот теперь он в каком-то смысле вернулся к истокам. Типографская краска, обнаруженная в виде надписи, в зеркальном отражении. Та бумага, в которой обнаружились рыбьи следы, чистая. То есть, видимо, в течение некоторого времени на ней лежала газета, которая и успела полинять. Боже! Ирса наклонилась вперед настолько, насколько могли позволить сложенные крест-накрест на ноги. И что там написано? Да оно нечитабельно, так как буквы слишком крупные, прочитать не получилось». Но, насколько я понял, они высказали догадку, что по крайней мере там было название газеты Фредериксун Авис, являющееся, как я проверил, бесплатно распространяемым изданием. Он рассчитывал, что в этом месте Асад взорвется от восторга, но тот промолчал. Вы не поняли? Это же неимоверное сужение географии наших поисков, если допустить, что данный кусок бумаги. Хранился в пределах местности, где эту газету бесплатно пускают в почтовые ящики. В противном случае нам пришлось бы охватить всю береговую линию Северной Зеландии. Вы хоть представляете себе, сколько это километров? Нет, сухо послышалось с заднего сиденья. Он и сам не представлял. Тут у Карла зазвонил мобильник. Он взглянул на дисплей и растаял. «Мона!» произнес он совершенно преобразившимся тоном. «Я рад, что ты позвонила». Ассад на соседнем сиденье приосанился. Возможно, он уже не считает своего шефа совершенно потерянным человеком. Карл попытался пригласить ее куда-нибудь на вечер, но она звонила не ради этого. Но на этот раз он повел себя более галантно, заметила она и рассмеялась, отчего пульс Карла помчался галопом. В данный момент у нее в гостях один коллега, который с удовольствием поговорил бы с Карлом о его травмах. Карл нахмурился. Ах, вот как! Он бы с удовольствием поговорил, какое собачье дело коллегам Монны до его травм. Он с таким усердием приберегал их для нее одной. «Я отлично чувствую себя, Монна, так что это совсем ни к чему», сказал Карл и представил себе ее теплый взгляд. Она вновь засмеялась. «Да-да, насколько я могу слышать, твое настроение немного улучшилось после того, как...» «Мы провели вместе всю ночь, Карл, но ведь до этого тебе было совсем не здорово, правда? А я не могу быть твоей круглосуточной скорой помощью!» Мерк приуныл ей еще больше и вновь затрепетал от одной только мысли. Едва не спросил у нее, почему, но сдержался. «Хорошо, договорились. Он чуть было не прибавил «моя милая», но заметил в зеркале заднего вида внимательный пристальный взгляд Ирсы и овладел собой». «Твой коллега пускай приходит завтра, но мы очень загружены, так что всего на минутку, ладно?» Они не договорились о встрече в домашней обстановке. «Вот черт! Надо будет постараться уладить этот вопрос завтра. По крайней мере, он на это надеялся». Захлопнув мобильник, Карл адресовал Асаду натянутую улыбку. Глядя на свое отражение в зеркале не далее, как утром, он ощущал себя настоящим Донжуаном. Сейчас же все было не настолько однозначно. «О, Мона, Мона, Мона, когда придет тот день, когда я посмею взять тебя за руку? Когда мы сможем, наконец, укрыться где-нибудь вдвоем?» Лилось сзади пение Ирсы. Асад встрепенулся. Если он вдруг не слышал раньше, как она поет, то для него настал момент истины. Ее голос во время пения представлял собой нечто. А я и понятия не имел, пробурчал Асад. На секунду он обернулся и одобрительно покивал. Затем вновь притих. Карл покачал головой идиотизм. Теперь Ирса в курсе его дел с Моной, а значит, в курсе все. Возможно, не следовало брать трубку. «Только подумайте», — вновь подала голос Ирса. Карл посмотрел в зеркало. «Подумать о чем?» Он приготовился к контратаке. «А Фредериксу не». «Представьте себе, что он убил Поула Холта неподалеку от Фредериксона!» Ирса уставилась перед собой. «Оф! Значит, шашни Карлос Смоне уже вылетели у нее из головы!» «Да уж он понимал, что она имеет в виду!» Фредериксон находился неподалеку от места ее проживания. «Зло не делает различия между городами!» «Итак...» «Теперь вы будете пытаться отыскать Эллинг в устье одного из фьордов», — продолжала она. «Сама мысль о том, что все может оказаться правдой, ужасает, но все-таки почему ты решил, что это место не лежит сильно южнее? Там тоже иногда читают местные газеты». «Ты права. По той или иной причине газету могли забрать с собой из окрестностей Фредериксона. Но мы же должны с чего-то начать, и данный выбор вполне логичен». Правда, Асад. Тот промолчал. Вероятно, у него уже началось какое-то подобие морской болезни. Здесь. Скомандовала Ирса, показывая на тротуар. Высади меня здесь. Карл взглянул на навигатор. Осталось проехать всего чуть-чуть по улицам Бювай и Эйнер Тюгенценвай и начнется Сандал Паркен, где она жила. Почему он должен остановиться именно тут, Ирса? Всего несколько секунд, и мы будем на месте. Это меня нисколько не затруднит. Он почувствовал, что она собирается вежливо отказаться. Наверняка скажет, что ей нужно заскочить в магазин. Но ведь она вполне может отправиться за покупками и позже. Ирса, если ты не против, я на секунду зайду. Хочется поздороваться с Розой и перекинуться с ней парой слов. Карл прекрасно видел, как Ирса нахмурилась и повторил, лишая ее инициативы. всего на одну минуту. Мерк остановился у дома номер девятнадцать и выскочил из машины. «Асад, подожди меня здесь», — бросил он и открыл перед Ирсой дверь. «Мне кажется, Розы нет дома», — предположила она, поднимаясь по лестнице, с выражением которого он не замечал у нее прежде. «Лицо более мягкое и расслабленное, чем когда-либо». Она чем-то напоминала студента, покидающего экзаменационную аудиторию зачетной оценкой. «Постой тут, Карл», — попросила Ирса, отпирая дверь в квартиру. «Может, она еще не встала с постели. В последнее время у нее это часто». Мерк поглядел на дверную табличку, пока Ирса звала Розу. На табличке было написано одно слово «Кнутсен». Ирса крикнула в коридор еще несколько раз и вернулась к двери. «Нет, Карл, очевидно, ее нет. Может, вышла в магазин? Передать ей что-нибудь?» Карл слегка толкнул дверь, просунув ногу в прихожую. «Да нет. Знаешь что, я напишу-ка ей записку. У тебя не найдется клочка бумаги». Со сноровкой, натренированной годами, он все глубже вторгался в частные владения, как улитка, неприметно перемещающаяся скользящими движениями. Невозможно было заметить ни единого отчетливого шага, оставалось лишь признать, что было преодолено расстояние в несколько метров, и теперь этого человека просто так не выставишь вон. «У нас тут некоторый беспорядок», — извинилась Ирса, не успев снять пальто. Роза устраивает бедлам, когда у нее такое настроение, в особенности, когда она целый день сидит одна. Ирса оказалась права. Весь коридор был завален верхней одеждой, пакетами и стопками старых журналов. Карл заглянул в гостиную. Если это комната розы, то она далека от представлений Карла о том, как должно выглядеть жилище помешанной на хардкоре девицы с панковской шевелюрой и переполненной желчью. Нет-нет, если кто и отвечал за обстановку, то это мог быть лишь типичный хиппи, только что вернувшийся из паломничества в Непал, с полным рюкзаком всякого хлама. Карл не видел ничего подобного с момента связи с девушкой из Вро. Кадильницы, огромные стальные медные блюда с изображениями слонов и всевозможных вудду-худду фигурок. Баттик на стенах, воловьи шкуры на стульях, для полной телепортации в середину семидесятых не хватало только порванного в клочья американского флага. Все это изобилие было щедро приправлено жирным слоем пыли. Помимо стопок брошюр и журналов, абсолютно ничего не свидетельствовало о том, что сестры Ирса и Роза являлись творцами этого анахронического бардака. «Но не такое, что то беспорядок», — протянул Карл, скользя взглядом по грязным тарелкам и пустым коробкам из-под пиццы. «А сколько у вас метров?» «Восемьдесят три». «Помимо общей гостиной у каждого есть своя комната, но ты прав, здесь еще не очень запущено. Поглядел бы ты на наши комнаты». Ирса рассмеялась, однако на самом деле скорее всадила бы ему в спину топор, чем позволила приблизиться к их сокровенным убежищам еще на десять сантиметров. Именно такое сообщение она только что послала ему невербальным способом. Его опыт общения с женщинами вполне хватало для успешной дешифровки. Карл сканировал взглядом гостиную в попытке отыскать хотя бы несколько предметов, резко выделяющихся на общем фоне. Хочешь разоблачать человеческие тайны? Всегда делай ставку на выделяющиеся вещи. Он быстро нашел таковые. Лысая голова из пенопласта. наподобные обычно вешают шляпы или парики. И фарфоровая чаша, наполненная до краев пузырьками от пилюль. Мерк на шаг приблизился, чтобы разглядеть название препаратов и на чье имя они выписаны, но тут появилась Ирса и протянула ему бумагу. «Карл, можешь присесть сюда и написать свою записку?» Она указала на стул, свободный от грязной посуды. «Я передам ее Розе, когда она вернется». «Да уж, Карл, у нас в запасе не более полутора часов, так что в следующий раз постарайтесь приехать пораньше». Карл кивнул к Лесу Томасону и уставился на Асада, сидевшего на лодочном кокпите, словно мышь, загнанная в угол. В ярко-красном спасательном жилете он выглядел совершенно беспомощным, как нервный ребенок в преддверии своего первого школьного дня. Абсолютно не надеясь на то, что полноватый пожилой шкипер, попыхивающий курительной трубкой и лихо крутящий штурвал, каким-то образом сможет спасти его от смерти, уготованный ему, пятисантиметровыми волнами». Карл опустил глаза на карту. «Полтора часа», — повторил Клэс Томасен. «А что конкретно мы ищем?» «Нам нужен эллинг, стоящий у самой воды. Однако он может быть изолирован от общедоступных путей, и его, возможно, нельзя разглядеть со стороны моря. Думаю, в первую очередь нам стоит пройти от моста Кронпринца Фредерика до Кульхуса. Как ты считаешь, мы можем успеть больше?» Полицейский в увольнении выпятил нижнюю губу И задержал на ней трубку «Мы ведь с вами не на скоростном катере А на корабле тихоходном И преисполненном достоинства» Пробурчал он «Всего семь узлов в час Но я думаю, нашего приятеля это вполне устраивает Что скажешь, Асад, как там дела?» В данный момент обычно очень смуглая кожа Асада Имела такой вид, словно он окунулся в перекись водорода Путешествие давалось ему нелегко. Ты говоришь, семь узлов? Это около тринадцати километров, так? уточнил Карл. Значит, мы не успеем добраться до Кульфуса и вернуться за светло, а я надеялся, что мы доплывем до противоположной стороны Хорнсхэреда, до самого Орио. И обратно. Томасон покачал головой. Я могу попросить свою жену подобрать нас в Дальбихусе на другом берегу. «Но дальше мы не успеем, да и то последнюю часть пути придется преодолевать в сумерках». «А как же лодка?» Клэс пожал плечами. «Пустяки. Если мы сегодня не найдем то, что ищем, завтра я могу ради удовольствия отправиться дальше. Ты ведь знаешь, старый полицейский не ржавеет от встречного ветра». Видимо, он сам придумал эту поговорку. «И «Еще кое-что, Клэс». Два брата, сидевшие в этом эллинге, слышали какое-то низкочастотное жужжание, похожее на звук ветряной мельницы или нечто подобное. Это тебе ни о чем не говорит?» Томасон вытащил трубку изо рта и посмотрел на Карла глазами английской легавой. «Тут много судачили по поводу того, что местные прозвали «инфразвуком». Все сходится, раз эта дискуссия началась еще в середине девяностых. И что за «инфразвук»?» «Именно какое-то жужьяние. Очень низкий очень назойливый звук. Долгое время думали, что источником является завод Стольвальсе во Фредериксверке, но вскоре его реабилитировали, так как на некоторое время завод закрылся, а звук не прекратился». «Завод Стольвальсе? Он случайно находится не на полуострове?» «Да, конечно, но инфразвуки могут фиксироваться на большом расстоянии от источника». Некоторые утверждают, что звук ощущается чуть ли не в двадцати километрах. По крайней мере, жалобы поступали и из Фредериксверка, и из Сунна, и даже с другого берега фьорда в Йегорсприсе. Карл уставился на воду в каплях дождя. Все вместе складывалось в ужасную картину. Дома, расползшиеся по густым зарослям, скрытые буйной растительностью и густыми лугами. Молчаливые лодки. на неподвижной воде, чайки, сбивающиеся в стаи, когда их оказывалось довольно много, и весь этот сырой, приторный пейзаж на фоне непонятного низкочастотного жужжания. За фасадами этих прелестных домиков живет какой-то спятивший народ. «Если неизвестен источник звука и ареал его распространения, то нам ни к чему заострять на нем внимание», заметил Карл. Я собирался исследовать расположение ветряков на данной территории, но весь вопрос в том, идет ли в принципе речь о ветряке. Многое свидетельствует о том, что подобные ветряки в те дни в Дании простаивали. Как-то все затруднилось. «Может, тогда отправимся по домам?» — послышалось из каюты. Карл в очередной раз посмотрел на Асада. Неужели это тот самый человек, который опрокинул на пол и мутузил Самира Гази? Тот, кто способен пинком вышибить дверь и кто однажды спас Карлу жизнь. В таком случае за последние пять минут он сильно деградировал. Асад тебя тошнит? Спросил Томасон. Асад покачал головой. Это демонстрировало, сколь мало знал он о страдающих морской болезнью и об их маленьких радостях. Вот. Карл протянул ему один из биноклей. «Дыши ровно и следи за движением лодки. Постарайся разглядеть береговую линию». «Я не встану со скамейки. Хорошо. Ты можешь смотреть на берег сквозь стекло». «Я думаю, вы спокойно можете пропустить береговую линию в этом месте», — сказал Томасон, направляя лодку прямо к центру фьорда. «Здесь небольшой песчаный пляж, а поля иногда подходят вплотную к воде». «Если мы хотим удачных поисков, нам стоит подобраться поближе к Нордсковину. Вот здесь густой лес примыкает к морю, но живет много народу, сомневаясь, что и в этой части лодочный домик может скрыться от посторонних глаз». Он указал на проселочную дорогу, тянувшуюся строго по линии с севера на юг по восточному берегу фьорда. Городки сменялись плоскими сельскими пейзажами, а те, в свою очередь, вновь городками. По крайней мере, на этой стороне фьорда едва ли мог скрываться убийца Паула Холта. Карл взглянул на карту. Если придерживаться утверждения, что фьордовая форель водится вблизи фьордовых устьев, и здесь, в роскеле фьорде, элинга нет, тогда, видимо, его следует искать на другой стороне Хорнсхерда в Иссерфьордоне. Но где именно? Судя по карте, не могу сказать, что вариантов много. По берегам сплошняком тянутся сельскохозяйственные угодья. Где тут втиснуться лодочному сарайчику? И на другом берегу, в окрестностях Хольбек-Сидона или у Оцхереда Навряд ли, потому что в таком случае путь от места похищения в Баллерупе займет гораздо больше часа. Он вдруг засомневался. Или я ошибаюсь? Томасон пожал плечами. «Нет, не думаю. Как раз около часа и будет». Карл сделал глубокий вдох. Тогда остается надеяться, что теория о местной газете Фредериксун Авис» верна. Иначе нам придется очень-очень непросто. Он сел на скамью рядом с позеленевшим Асадом, дрожащим мелкой дрожью. Его двойной подбородок непрерывно сотрясался от приступов тошноты, но бинокль оставался плотно прижатым к глазницам. «Напои его чаем, Карл. Моя жена расстроится, если его стошнит на сиденье». Карл без вопросов налил чая. «Держи, Асад». Тот чуть отстранил бинокль, взглянул на чай и покачал головой. «Карл меня не вырвет. Все, что у меня отрыгивается, я глотаю». Карл вытаращил глаза. «Да-да, так же поступают, когда едут на дромадерах по пустыне. В той местности желудку тоже приходится не сладко. А если тебя вырвет, то потеряешь много жидкости. В пустыне это глупо. Вот так». Карл похлопал его по плечу. «Хорошо, Асад, только не забывай об Эллинге, чтобы я мог заниматься своими делами». «Я даже не пытаюсь разглядеть Эллинг, ибо мы все равно его не найдем». «В каком смысле?» «Я думаю, он очень хорошо спрятан, и не обязательно между деревьями. Он вполне может оказаться под каким-нибудь земляным или песчаным холмом, или под домом, или у зарослей кустарника». «Он ведь не такой уж высокий, не забывай!» Карл вооружился вторым биноклем. Его коллега пребывал не совсем в здравом уме. Что ж, придется поработать самому. «Но если ты высматриваешь не сарай, то что, Асад?» «То, что жужжит, ветряк или еще что-нибудь?» «В общем, то, что может издавать такой жужжащий звук?» «Это нереально!» На мгновение Асад посмотрел на него так, словно неимоверно утомлен его обществом. Затем обильно срыгнул, так что Карл на всякий случай немного отступил. Разделавшись с очередной порцией, поступившей из желудка, Асад произнес почти шепотом: "Карл, ты знаешь, что рекорд по сидению, прислонившись спиной к стене, составляет двенадцать с чем-то часов." «Нет, Мёрк почувствовал, как весь превратился в вопросительный знак. А знал ли ты, что рекорд по неподвижному состоянию составляет семнадцать лет и два месяца?» «Не может быть!» «И тем не менее, его поставил индийский гуру, он стоял даже по ночам во сне». «А, -а, -а нет, Асад, я этого не знал. А, -а, а что ты хотел этим сказать?» Всего лишь то, что некоторые вещи кажутся сложнее, чем есть на самом деле, а некоторые проще. Ну и. Значит, мы найдем источник жужжания и больше не будем рассуждать. К черту доводы. Ну ладно. И все-таки я не верю в то, что он простоял 17 лет, не унимался, Карл. Окей. А знаешь что, Карл? Асад серьезно посмотрел на него и опять срыгнул. Нет. Асад приблизил бинокль к глазам. это твое дело». Они прислушивались и различали жужжание моторных лодок и рыбацких трейлеров, мотоциклов, проносящихся по проселочным дорогам, одномоторного самолета, проводящего аэросъемку территории, чтобы налоговые органы могли обосновать местному населению новые поборы и таксы. Но ничего похожего на непрерывный звук, как и ни единого звука, который мог бы возмутить союз борцов с инфразвуком. Супруга Клэса Томасона подобрала их в Хунастеде, а сам Томасон пообещал спрашивать у всех подряд, нет ли поблизости домика похожего на описываемый. Лесник из Нордсковена был на очереди первым, заверил он, затем шли разные морские клубы. Лично он намеревался продолжить поиски на следующий день, ибо как раз обещали солнечную и сухую погоду. А Асад все еще выглядел не лучшим образом, когда они отправились к югу на машине. Жену Томасона можно было понять. Карл тоже хотел бы избежать рвотных масс на чехлах своего автомобиля. «Скажи, если почувствуешь, что тебя вот-вот стошнит, хорошо, Асад?» Тот кивнул с отсутствующим видом, видимо, он не вполне владел собой. Карл повторил свою просьбу, когда они проезжали Баллируб. «Может, мне стоит немного передохнуть?» — отозвался Асад спустя несколько минут. «Хорошо. Подождешь меня пару минут, пока я выполню какое-то поручение. Нам придется проехать через Хольта, а потом я отвезу тебя домой». Ответа не последовало. Карл посмотрел на дорогу, уже стемнело. Вопрос заключался в том, пожелает ли его впустить. «Понимаешь, я хотел бы навестить мать Вигги. Я договорился с Вигой, ты не против? Она живет недалеко в доме престарелых». Ас откивнул. «Я и не знал, что мать Вигги жива. Как она? Симпатичная?» Ответить на этот вопрос при всей его незамысловатости оказалось настолько непросто, что Карл... почти проехал на красный светофор у Баксворт-Ховетгеда. «Карл, когда ты вернешься, не мог бы высадить меня на остановке. Все-таки тебе нужно в северном направлении, а отсюда ходит автобус прямо до моего дома». «Да уж, Асад прекрасно справлялся с сохранением анонимности, как собственной, так и своей семьи». «Нет, вы не можете посетить Фру-Альсинг сейчас, для нее это слишком позднее время». «Приходите завтра до двух, а лучше всего около одиннадцати. В это время она чувствует себя бодро», — ответил ночной сторож. Карл извлек свой полицейский значок. «Я пришел не только по личному делу. Это мой помощник Хафис Эль-Асад. Мы отнимем не больше минуты». Социальный работник с удивлением взглянул на значок, а затем на существо, которое стояло рядом с Карлом, слегка покачиваясь. Вряд ли персонал Бакке Гордона часто видел подобных посетителей. «Но, я полагаю, сейчас она спит. В последнее время она часто не досыпает». Карл взглянул на часы. «Десять минут десятого. Для матери Вигги это почти начало дня. Что ему тут вешают лапшу на уши?» «Работа официанткой?» Копенгагенских ночных заведениях в течение пятидесяти с лишним лет не может пройти даром, не это уж. До такой степени выжить из ума она бы никогда не смогла. Вежливо, но все же неохотно, их провели вниз к жилым комнатам и оставили перед дверью Карлы Маргареты Альсинг. «Когда соберетесь уходить, сообщите», — сказала сотрудница. «Персонал находится вон там». Они застали Карлу в море шоколадных конфет и заколок с длинными растрепанными седыми волосами в небрежно надетом кимоно она напоминала голливудскую актрису чья карьера не оправдала ее ожиданий карла сразу узнала карла и артистично откинулась назад прежде произнеся его имя и сказав о том как чудесно что он стоит перед ней у виги манеры взялись не с потолка асада она не удостоила даже взглядом «Кофе?» — предложила Карла и плеснулась чайника без крышки в чашку, явно использованную по назначению не раз и не два. Карл уже готов был отказаться, но, подумав, обернулся к Ассаду и протянул чашку ему. «Если кому-то сейчас и нужен был холодный настоявшийся кофе, то именно Асаду. «Ну, тут приятно», — заметил Карл и оглядел интерьер. Золоченные рамы». Мебель красного дерева, кованные украшения и парча — во всем этом у Карлы Маргареты Альсинг никогда не было недостатка. «Чем вы занимаетесь?» — поинтересовался он, приготовившись прослушать лекцию о том, как трудно стало читать и насколько дурными стали телевизионные передачи. «Чем занимаюсь?» — в ее взгляде появилось отстраненное выражение — Да помимо того, чтобы периодически видоизменять вот это, она остановилась, не закончив разу, пошарила у себя за спиной под подушкой и извлекла оттуда оранжевый фало-имитатор со множеством мыслимых и немыслимых нашлепок. Скоро можно будет вообще ни черта не делать. Карл ясно слышал, как в руках Асада зазвенела чашка.